Тяжелый нож щучкой мелькнул в пальцах Данилы. Прямой хват, обратный хват, снова прямой, восьмерка. Не красивости ради, а чтобы пальцы размять. Потому как в ножевом бою с серьезным противником выживает не тот, кто умеет писать клинком в воздухе замысловатые узоры, а кто тем клинком скорее дотянется до артерий и вен противника, сохранив свои в целости.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 Отступление назад теперь чревато ударом клинка в спину. — Ладно, вперед так вперед, получайте ваш цирк под открытым небом зоны. До здоровяка с ножом было метра три, и из-под его броневоротника слышалось довольное ворчание. Кабан явно веселился. Данила живо представил его ухмылку, скрытую стеклянной броней. — Хорошо. Как там говорили древние, смеется тот, кто смеется последним? Он прыгнул вперед прямо на подставленный клинок, словно решил покончить жизнь самоубийством. Амбал ничего не имел против, выбрасывая навстречу руку с ножом. Только вполне человеческое разочарованное хмыканье издал при этом. Наверное, пожалел, что представление так быстро закончилось. Оно и вправду закончилось, правда не совсем так, как рассчитывали его организаторы.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 А потом Данила рванул его от себя, рассекая промежность врага, и заодно отталкивая подальше ревущую от боли тушу, из которой моментально хлистануло мерзко пахнущим коктейлем из крови, дерьма и мочи. Но даже сквозь рев раненого врага разведчик услышал теперь уже хорошо знакомые щелчки, слившиеся в один.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 Но на этот раз лопалась бронированная скорлупа яйцевидных шлемов, выплескивая наружу серо-алое содержимое. Амбалы мешками повалились на асфальт, роняя оружие. Данилов взглянул на мост. Так и есть. На вершине забора мелькнул черный силуэт и послышался характерный звук. Снайпер менял магазин. «Долго-то что-то!» — сказал разведчик, брезгливо вытирая нож о жухлую безжизненную траву, чудом пробившуюся сквозь трещины в асфальте. Тень, возникшая рядом с ним, хмыкнула еле слышно. Ночь уже полностью поглотила то, что не было освещено фонарями, поэтому силуэт снайпера смотрелся зловеще. Пыльник превращал его в подобие ночного привидения кровопийцы — по утверждению очевидцев, ночами шатающегося по Кремлю. Только вместо черного бердыша в его руках тускло поблескивала бесшумная снайперская винтовка ВСК-94. «А я не супермен, чтобы и вышку зачистить, и километр с гаком на брюхе проползти, и речку переплыть, и при этом прибыть точно и в срок», — проворчало привидение. «Прибыл нормально», — улыбнулся Данила. «В самый раз». — Да уж вижу, въезжу, — произнес снайпер, входя в полосу света и оглядывая поле боя. — Коварный удар по яйцам до полного уничтожения он их — это по-нашему. Особенно, когда в тебя из четырех стволов целят. А остальные их как думал зачищать? — Никак не думал, — признался Данила, тоже перезаряжая свои пистолеты. — К смерти готовился. Причем почему-то как говорящий с мечами, хотя к ним не принадлежу. — Вообще-то название твоей секты Шизой попахивает, — заметил снайпер. — Или каким-то старым восточным замутом. Но об этом мы с тобой попозже побеседуем. Чует мое сердце? Сейчас местные братки начнут выяснять, куда делась их боевая группа. Кстати, а что за друзей мы тут пошинковали? Он нагнулся. Компактную снайперскую винтовку, созданную на базе малогабаритного бесшумного автомата 9А-91, сменил знакомый нож из голубоватой стали, который снайпер засунул под бронированный воротник ближайшего трупа и почти без труда вспорол внутренний крепеж, как консервную банку откупорил. Шлем амбала, расколотый пулей, откатился в сторону, и Данила невольно поморщился. Лицо убитого, возможно, было когда-то изначально человеческим, но с той поры оно изменилось настолько, что любой Нео по сравнению с ним мог бы считаться писанным красавцем. Абсолютно лысая голова была усеяна жирными крупными гнойниками, некоторые из которых все еще сочились желтоватой слизью. Хрящи и кости лица разрослись настолько, что едва различимые черные точки глаз выглядели из-под наростов как дуло пулеметов из амбразур бетонных дотов. Зубов в вытянутой вперед оскаленной пасти страшилище не было. Похоже, торчащие из десен и пластины повыталкивали их в процессе безудержного роста. В целом, мутант напоминал мордой некую смесь человека и крыса собаки причем от последней он взял намного больше. «Что это, как думаешь?» — спросил Данила. «Никогда ничего подобного не видел». «Похоже на последствия гормонального взрыва нереальной силы», — ответил снайпер. «Только вот что его могло спровоцировать, без понятия. Может, он под какое-то излучение попал? Но, с другой стороны, думаю, его дружки такие же красавцы, судя по габаритам». «Ты прав», — сказал разведчик, поворачивая расколотый шлем еще одного собакоголового мутанта и вглядываясь в его содержимое. Они все одинаковые. «Ладно», — сказал снайпер, поднимаясь с колена и пряча нож на место. «Достаточно того, что мы о них знаем. Хотя как можно таскать латы без экзоскелетного привода, лично для меня загадка». «Без чего?» — спросил Данила. «Без специальной механики, облегчающей мускульное усилие», — пояснил снайпер. «Но это все детали. Слушай, в который раз уже прошу». — Не бросай огнестрел, когда в драку лезешь, и не стреляй очередями. При твоей сноровке вполне можно было всю эту банду завалить легко и непринужденно. — Опыта маловато, — буркнул Данила. — Мы ж все больше клинками работали. Постреляю с твоего, что же буду легко и непринужденно. Снайпер широко улыбнулся, блеснув зубами в темноте. — Ответ правильный, — бросил он. «А теперь, напарник, уходим! Только тихо и незаметно!» Почему тихо и незаметно, разъяснять не требовалось. Отдаленный топот тяжеленных ботинок уже слышался почти со всех сторон, глухим и пока еще тихим эхом перекатываясь в развалинах. «Туда!» — бросил снайпер, через плечо и неслышной тенью скользнул в направлении серой громады разрушенного завода. «Туда так туда!» — мысленно пожал плечами Данила, — слабо представляя, как его напарник собирается в темноте пробираться через завалы битого кирпича и ржавого покореженного железа. Не иначе по заводу в свое время основательно долбанули чем-то крупнокалиберным, и сейчас его останки представляли реальную опасность для здоровья того, кто рискнул бы бродить по ним ночью. Но, похоже, у снайпера было какое-то волчье чутье на предмет отыскания невидимой ниточки, по которой можно идти по кучам слежавшегося мусора, не ломая ног. В точности повторять движение ведущего разведчик был обучен. Что он и делал сейчас, порой удивляясь, что еще не подвернул ногу и не напоролся в темноте на какую-нибудь железяку. Торчали они вокруг в изобилии и отовсюду. Гнутые перила, ребра арматуры, напоминающие кости гигантского разложившегося трупа, Какие-то ржавые заготовки и не поддающиеся описанию обломки, которые словно кто-то специально носовал в битый кирпич, чтобы поменьше здесь лазили всякие любители острых ощущений. Они и не лазили, судя по многоголосому рычанию за спиной. Преследователи наверняка сунулись было за убийцами товарищей, перекрещивая пространство впереди себя лучами мощных фонарей. Но вскоре за спиной Данилы что-то рухнуло, после чего раздался приглушенный шлемом крик боли. Ложись, скомандовал снайпер. Но и без команды Данила уже распластался на битом кирпиче, догадываясь, что сейчас будет. Над головами беглецов засвистели пули. Хорошо, что они гранат не захватили, тихо произнес снайпер, доставая что-то из отворота мокрого пыльника. В отличие от нас. В темноте послышалась легкая дзинь, после чего Данила не увидел, а скорее почувствовал, как рука снайпера рассекла воздух. Бомбу метнул, ребристую, как тогда на мосту. На всякий случай Данила поплотнее вжался в мусор. И не зря. Позади рвануло, над макушкой разведчика прошелестел осколок. «Бежим!» — крикнул снайпер, перекрывая голосом недалекие стоны и крики боли. И они побежали.